«Я уже сыт по горло и богами, и их жрецами. Неужели думаете, что собственный мир непонятен мне? Хейт, что следует из имеющихся данных? Греховные обряды мои проникли в сердце потребностей человека. Люди и едят теперь по милости Муаддиба. Любят ради меня, рождаются во имя мое. Улицу переходят благодаря за это пророка». Даже балку в захудалом домишке на каком-нибудь шриганге не станут менять, не испросив благословения у жрецов Муатдиба. Книга обличений из хроники Хейта Ты многим рискуешь, являясь ко мне в это время, произнес Эдрик, бросив яростный взгляд на лицедело через стенки контейнера. Насколько же слабосильно и узко твое разумение, ответил Скитали. И кто же? по-твоему, явился с визитом в твой дом. Эдрик нерешительно вглядывался в объемистое тело, тяжелые веки, припухшее лицо. Было рано, и метаболизм Эдрика после ночного отдыха еще не перестроился на полное потребление меланжа. «Надеюсь, по улице ты шел не с этой физиономией?» — спросил Эдрик. «Среди моих обличий сегодня были совершенно незапоминающиеся». «Этот хамелеон решил, что смена шкуры защитит его ото всех неприятностей», — необычайно отчетливо понял Эдрик и вновь подумал, «А что, если его участие в заговоре не скрывает сообщников от прочих пророков? Сестры императора, например». Эдрик качнул головой, взбаламутив оранжевый газ во всем контейнере, и произнес, «Зачем ты здесь?» Наш дар должен быстрее перейти к решительным действиям, объявил Скитали. Это невозможно. Следует отыскать способ, настаивал Скитали. Почему? Мне не нравится течение дел. Император пытается разделить нас. Он уже обратился с предложением к Бинык Гисерит. Ах, это! Это и вы обязаны заставить Кхола немедленно. «Сделали его вы Тлейлаксу. Какие рекомендации нужны вам от меня?» Эдрик умолк, пододвинулся к прозрачной стенке контейнера. «Или же вы солгали, и дар этот предназначен для иного?» «Чем солгали?» «Ты ведь утверждал, что Кхола — оружие, которое нужно просто направить в цель. И когда Кхола обретет хозяина, нам не придется уже вмешиваться». «Ну, действия всякого к Холлам можно ускорить», — отвечал Скитали. «Для этого достаточно просто поинтересоваться прежней личностью его. И к чему это приведет? Он станет действовать в соответствии с нашими целями». «Но император все-таки ментат, а потому мудр и логичен», — возразил Эдрик. «Он может просто догадаться о наших мотивах. Или его сестра». Если она обратит все свое внимание на. Что же ты не в силах укрыть нас от его сестры? Спросил Скитале. Речь не о пророках, отвечал Эдрик. Я опасаюсь логики, нюха шпионов и исчеек империи, ее мощи и власти над специей, ее перед могуществом императора не обязательно испытывать трепет, если помнить, что оно конечно, отвечал Скитале. Навигатор начал возбужденно извиваться, размахивая конечностями, словно некий диковинный тритон. Скитали подавил отвращение. Гильдеец был облачен в свой обычный темный комбинезон. На поясе вздувались емкости для всяких мелочей. И все же при движении он казался нагим. «Виной тому эти плавательные движения», — рассудил Скитали, И вновь поразился странной связи, собравшей таких различных заговорщиков. Они попросту несовместимы друг с другом. В этом кроется слабость их замысла. Возбуждение Эдрика утихло. Он видел, скитали сквозь оранжевую дымку перед глазами. Каким ходом запасся лицедел, чтобы успеть вовремя спасти собственную шкуру? Поступки Тлея Лаксу были непредсказуемы. Недобрый знак. Нечто в голосе и действиях навигатора свидетельствовало, что гильдиец боится сестры императора куда больше, чем самого Муаддиба. Мысль эта встревожила Скитали. Неужели заговорщики не знают о былие чего-то важного? Сумеет ли один Кхола погубить и брата, и сестру? «Знаешь ли ты, что говорят о былие?» — принялся прощупывать почву Скитали. «Что ты хочешь сказать?» Человек-рыба вновь казался обеспокоенным. «Что у философии и культуры еще не было такой покровительницы?» ответил Скитали. «Радость и красота в едином». «Ни радость, ни красота не вечны», возразил Эдрик. «Мы погубим обоих от отрейдосов. Культура. Да они насаждают ту культуру, которая помогает им править. Красота. Их красота порабощает». Они создают вокруг себя грамотное невежество, ведь это легче всего. А трейдесы ничего не оставляют на волю случая. Ковать оковы вот дело привычное для их рук. А трейдесы только сковывают и порабощают, но всякий раб однажды до восстанет. Сестра может выйти замуж и родить, проговорил Скитали. Что нам до сестры? спросил Эдрик. Пару ей может подобрать император, пояснил Скитали. Пусть выбирает, для этого уже слишком поздно. Будущего не выдумать, предостерег его Скитали, ты не творец его, но и от Рейдес тоже. Он кивнул. Не следует рассчитывать на многое. Мы не из тех, кто легкомысленно болтает о творении, запротестовал Эдрик. Довольно того, что мы не принадлежим к сброду, пытающемуся сделать Муаддиба мессией. Что за чушь? Зачем ты задаешь такие вопросы? «Это не я», — отвечал Скиталя. «Вся эта планета задает такие вопросы». «Планеты не разговаривают», — согласен. «Все, кроме этой». «Неужели?» Она говорит о творении. Песок, выпадающий по ночам, твердит эти слова. «Это песок-то?» «Когда ты пробуждаешься утром, глазам твоим каждый раз предстает новый мир». Девственная гладь, на которой еще никто не оставлял следа. «Девственная гладь», — думал Эдрик. «Творение?» Его вдруг охватило беспокойство. Этот тесный контейнер, давящие стены вокруг. Каменная темница угнетала его. Следы на песке. «Ты говоришь, как Фриман, произнес Эдрик. «Да, мысль эта принадлежит вольному народу. И она достаточно поучительно», — согласился Скитали. Они говорят, что джихад Муаджиба оставляет свои следы во Вселенной, подобно Фримену, ступающему по пескам. И следы эти подобны жизни человека. «Так ли?» «Но всегда приходит ночь», — ответил Скитали, «А с ней ветер». «Да», — согласился Эдрик, — «джихад не вечен. Муаддип использовал свой джихад и...» «Нет», — возразил Скитали. Это не он использовал джихад. Это джихад воспользовался им. По-моему, Муаддиб прекратил бы его, если б только мог это сделать. Если б только мог? Для этого-то нужно всего... Ох, перестань, — бросил Скитали. Как остановить эпидемию ментатизма? Она передается от личности к личности через парсеки. Она заразна, невероятно заразна. К тому же поражает человека в самое уязвимое место, и так переполненное останками прежде перенесенных подобных хворей. Кому по плечу остановить эту чуму? Даже у Муадиба не было противоядия. Корни этой болезни уходят в хаос. Кто может приказывать хаосу? «Значит, и ты заразился?» — спросил Эдрик. Он медленно повернулся в оранжевом газе, удивляясь страху в словах Скитали. Или же лицедел успел предать их? Он не мог заглянуть в будущее, проверить, так ли это. Грядущее бурлило мутным ручьем, клокотало на камнях пророках. «Мы все уже заражены ею», — отвечал Скитали, напоминая себе, что интеллект Эдрика, увы, ограничен. «Как бы намекнуть, чтобы гильдеец понял?» «Но ведь когда мы уничтожим его, — проговорил Эдрик, — зараза, следовало бы оставить тебя в невежестве, — усмехнулся Скитали. но долг не позволяет. К тому же это опасно для всех нас». Эдрик дернулся, взмахнул перепончатой ногой. Остановился, всколыхнув облака оранжевого газа. «Странные речи, — неуверенно сказал он. Более спокойным тоном Скитали проговорил: "Да, власть Муаддиба уже готова взорваться, развалиться на части, которые будут разлетаться столетиями. Разве ты не видишь этого? Гильдии приходилось иметь дело с религиями", запротестовал Эдрик. "И если новая это же не просто религия", попытался растолковать Скитали, подумывая, что сказала бы преподобная мать если бы оказалась свидетельницей суровой трепки, которую ему пришлось задать собрату-заговорщику. Это государственная религия, нечто совершенно иное. Муаджиб повсюду насажал своих квизаратов и они подменили собой былые правительства. Эта власть не имеет постоянных представительных органов, не имеет посольств, И то и другое подменяют епископы, которым и принадлежит власть. Люди завистливы. Но пока их ничто не соединяет, с ними легко справиться поодиночке, отозвался Эдрик с самодовольной усмешкой. Стоит отрубить голову, и тело упадет на. У этого тела две головы, заметил Скитали. Сестра, которая может выйти замуж, которая выйдет замуж. Скитали, мне не нравится этот тон. А мне не нравится твое невежество. Ну и что, если она выйдет замуж? Как это скажется на наших планах? Это скажется на целой вселенной. Но ведь они вовсе не уникальны. И я сам, например, обладаю известными силами. Ты — младенец рядом с ними. Ползешь на четвереньках там, где они бегут. И все же... Они не уникальны. Не забывай, гильдеец, что мы, Клейлаксу, некогда сами породили квизац Хадырача. Существо, способное лицезреть весь спектакль, разворачивающийся во времени. Это неотъемлемая способность. Угрожая подобному существу, нельзя надеяться на собственную безопасность. Муаддибу, конечно, известно, что удар будет нанесен по его чане. Значит, мы должны действовать быстрее, чем он. Свяжись с Гхола. Заставь его действовать. Я сказал, как это сделать. А если я не смогу? Тогда Перуны и Муадиба поразят нас.